Спириты. «Что это за порядки, господин начальник? В столице, так сказать, в центре империи образованности? И вдруг бьют морду за собственные деньги? Да еще говорят, ты гордись, пострадал, мол, за науку». «Что такое?» – спросил я раздраженно. «Кто это вам в центре образованности бьет морду?» «Положим, можно сказать, лицо высокопоставленное, сам фельдмаршал Суворов, ну а все таки «Какая тоска!» — подумал я, сумасшедший. И, ласково обратясь к нему, промолвил. «Вы не волнуйтесь, голубчик, успокойтесь и расскажите толком, в чем дело». Мой проситель вовсе не походил на сумасшедшего. Передо мной сидел человек лет 40 в коричневом пиджаке, в пестром галстуке. Сильно нафиксатуаренный пробор делил его голову на две равные части, краснощекое маловыразительное лицо, Было покрыто ссадинами и кровоподтёками. На груди красовалась толстенная золотая цепь. Мизинец правой руки заканчивался длиннейшим ногтем. По общему виду, не то приказчик, не то подрядчик. Вынув шелковый платок, он почтительно высморкался, оттопырив пальчик, старательно вытер рыжеватые усы и, спрятав платок обратно, начал не спеша свое повествование. «Более 20 лет служу я в охотном ряду у купца Прохорова. Начал, как и водится, с мальчишек, а вот уже десятый год состою старшим у него приказчиком. Зовусь я Иваном Ивановичем Синюхиным. Дело свое справляю аккуратно, а в свободное время читаю книжки и стараюсь проводить время с умными людьми. Я холост, дома сидеть скучно, а потому коротаю я часы нередко в ресторане Мавритания, в недалечии от Охотного. То на бильярде поиграешь, то чайку попьешь а иной раз в праздничный день и про фрешты кэш. С месяц тому назад познакомился я в этой самой Мавритании с неким Федором Ивановичем, фамилию же его один бог знает. Для всех он Фёдор Иванович и только. Из отставных чиновников. Умный и учёный человек и на все руки мастер. Нет сильнее его игрока в бильярде, всех обыгрывает, и меня подцепил на десять целковых. Очень люблю я с ним разговоры разговаривать. Сядем с ним за столик, да за бутылкой пива говорим об умном. Там о боге, о звездах, о покойниках. Вот третьего его дня, в воскресенье, проиграл я ему рублишко, да и сел с ним пить чай. Что это вы, Иван Иванович, точно не веселый сегодня? Да так, говорю, разные неприятности с хозяином. Думаю от него уходить и свое дело открывать. Так вот, говорю, всякие заботы грызут. Э, полноте, говорит, охота печалится. «Все равно сами ничего не придумаете, все заранее за вас решено». «То есть в каких это смыслах?» – спрашиваю я. «Да в тех смыслах» – отвечает, что духи умерших незримо нас окружают и творят с нами, что хотят. «Вот, к примеру сказать, нацелюсь я 15-го уложить в середину, а если орлеанская девица или Катюша Медичи того не захотят, так я не то что шара не сыграю, а просто кием сукно прорву». Странные вещи вы говорите, Фёдор Иванович. Я и в толк даже не возьму. Фёдор Иванович откинулся на спинку стула, прищурив глаза, и спросил: Слыхали ли вы, Иван Иванович, что такое спиризм? Нет, говорю, не слыхивал. Но, может быть, знаете, что люди стало и вертят, и вызывают духов? Да, действительно, про это хозяин как-то рассказывал. Так вот, дорогой мой Иван Иванович, я такой человек и есть. И силища во мне сидит огромадная. Я состою председателем общества и часто устраиваю у себя на дому сеансы. Да что сеансы. Иногда вечером сидишь в одиночестве, закусываешь или чай пьешь. И станет тебе скучно без компании. Сейчас же хватаешь маленький столик, блюдечко, гитару и пошла писать губерния. Духи так и прут к тебе. Но я, знаете, больше по женской части призовешь это к себе двух трех покойниц тысячи подвелят каждой ну и начинаешь с ними беседовать то да се пятое десятое иногда даже рюмочку вина поднесешь ну Фёдор иванович это вы кажется того духи бесплотные без живота и так сказать нутра а вы вдруг рюмки вина подносите Фёдор иванович на минуту призадумался но затем смело заявил это ничего не значит что без нутра Пьют в лучшем виде. Одно только. Как исчезнут, так на полу мокро остается. Конечно, говорю вы, Федор Иванович, человек-ученый, и мне спорить с вами трудно. Но по совести скажу, что поверю всему этому, увидевши разве собственными своими глазами. Отчего же? Если захотите, так и увидите. Вот в будущее воскресенье у меня сеанс. Приходите, буду рад. Может быть, и в члены нашего общества вступите много вами благодарен», отвечаю, «все непременно воспользуюсь и пожалую». «Отлично, буду ждать часиков эдак в 9. адрес мой вам известен». На этом мы с ним расстались. Всю неделю ходил я, как очумел и нетерпеливо дожидаясь воскресенья. На неделе в Мавритании Фёдор Иванович мне еще раз напомнил о сроке. Третьего дня я ровно в 9 часов звонился к нему. Сердце во мне тревожно стучало. Ведь шутка ли подумать, через какой-нибудь час, а то и меньше, стану разговаривать с покойным родителем, а может быть и с Киром, царем персидским. Вхожу. Встречает хозяин. Очень, говорит, рад. А у нас тут уже пять членов собралось, и сейчас можем начинать сеанс. Предупреждаю вас, Иван Иванович, не удивляйтесь ничему. Строго исполняйте, что я прикажу, а главное, Боже упаси, не рвите цепь, то есть не отрывайте рук от столика, и крепко мизинцами держитесь за руки ваших соседей». Из прихожей он провел меня через какую-то полутемную комнату в соседнюю, тоже полуосвещенную. Здесь находилось четверо каких-то мужчин. Федор Иванович представил меня. «Вот, господа, кандидат в члены нашего общества. Посреди комнаты стоял небольшой круглый столик, вокруг него шесть стульев. Мы сели. Федор Иванович потушил электричество, наступила кромешная тьма. «Итак, господа, кладите руки, и мы приступим», — сказал он. «Мы положили руки. Касайтесь слегка, не нажимайте на стол», — скомандовал Федор Иванович. Меня охватило жуть. Мысленно я прочитал молитву. Все было тихо. Вдруг, мать честная, чувствую, столик под руками ерзнул раз-другой, потом стал подпрыгивать, и что-то застучало в крышку. У меня сперло дыхание а Фёдор Иванович вдруг эдаким замогильным голосом спрашивает, «Светлейший, это вы?» Не успел он спросить, как где-то в углу раздался оглушающий петушинный крик. Трясясь, как в лихорадке, я пролепетал, «Фёдор Иванович, голубчик, отпустите, мочи моей нету!» Он же сердито на меня прикрикнул, «Сидите смирно, не порывайте цепи, не то плохо вам будет, фельдмаршал шутить не любит». В это время кто-то как свистнет мне по морде, раз, другой, до третий. Забыл я про цепь, да и поднял руки, чтоб закрыть лицо. Тут и настала моя погибель. Кто-то схватил меня за шиворот, опрокинулся стула на пол, и невидимые кулаки принялись меня калашматить. Сколько это длилось, не знаю. Но слышу голос Федора Ивановича. «Сгиньте, духи ада, я зажигаю огонь!» Духи от меня отлетели... И когда Фёдор Иванович повернул кнопку, то я увидел всех сидящими за тем же столом с ужасом глядящих на меня. Я же оказался лежащим на полу неподалёку от столика. Дрожа всем телом, встал я на ноги, погрозил им кулаком, плюнул и, не говоря ни слова, повернулся и вышел. Как в тумане добрался я до дому, вошел к себе в комнату и медленно стал раздеваться. Глядь, а бумажника-то в боковом кармане и нет а в нем-то более ста рублей денег было. Не спал я целую ночь, и денег-то мне жалко, да и понять-то хорошенько не могу. Выходит, точно жулики, а как же стол вертелся, петух кричал, да и Федора Ивановича я ни в чем таком не замечал. Словом, такая неразбериха поднялась в моей голове, что и сказать не могу. На следующий день не вышел я даже и на службу. Днем, однако, зашел в Мавританию и тут же столкнулся с Федором Ивановичем. Очень даже, говорю, странно с вашей стороны. Приглашали на научный сеанс, а сами избили, да и сто рублей с лишним сцапали. Эх вы, говорит темный человек, с духами шутить нельзя. Я предупредил вас, не рвите цепь. Вы не послушались, вот и случилось. Впрочем, вы это еще легко отделались. Видели вы того господина, который сидел рядом со мной, эдакий высокий. Тот тоже в первый раз по неопытности порвал цепь, так знаете ли духи его? Прямо похитили сеанса и по воздуху перенесли на дом, и при этом золотых часов его, как не бывало. Тут, господин начальник, меня осенила, признаюсь, нехорошая мысль. Что, говорю, со всяким ли новичком в вашем деле происходят такие неприятности? Да, говорит, со всяким, ежели порвет цепь. Послушайте, говорю, Федор Иванович, у меня к вам просьба, не буду скрывать от вас, что хозяин мой сущая собака. Мальчишка он меня колотил до да голода морил, а как вырос, да приказчиком стал, с той самой поры и по сегодня ни одного ласкового слова не слыхивал от него. Пройдоха он, выжигай нахальник. Теперь я собираюсь от него уходить на свое дело, так мне наплевать, а очень бы хотелось мне отплатить ему. Не могут ли ваши духи набить ему морду хорошенько, и там насчет всего прочего? Что ж, отвечает Фёдор Иванович, оно можно, ежели цепь порвет. Ну а не порвет сам, так вы за него порвете. Приведите его в четверг, у нас опять заседание. Ладно, отвечаю, приведу. А только, между прочим, ни денег, ни часов с собой не захвачу. На следующий день я отправился на службу, лицо все в синяках, смотреть в глаза людям стыдно. Меня, конечно, расспрашивают, что, Димол, с вашей физиономией? А я служащему и хозяину рассказал, что нечаянно по собственной вине пострадал за науку. Крутил, мол, столы, вызывал духов. Заинтересовался хозяин, да и зовет меня к себе в комнату. Расскажи, дескать, подробно, что и как. Я правды, конечно, сначала не сказал. Описал лишь приход Суворова, петушинный крик, ну да и прибавил там разного, и говорю. Если хотите, Дмитрий Дмитриевич, то в четверг можете отправиться со мной на сеанс. «Очень, говорю, занимательно». А он покачал головой, да и молвил. «Что и говорить? Вижу, что занимательно. Недаром вся морда у тебя в синяках». «Эх, Иван, повторял я тебе сто раз, что вместо головы у тебя на плечах качан капусты. А затем как гарпнет во всю глотку. Признавайся, болван, сколько денег они с тебя выудили». «Ну, господин начальник, тут по старой привычке охватила меня робость, и сам не знаю, как ответил». «Более ста целковых, Дмитрий Дмитриевич». И рассказал, конечно, все, как было. Выругал он меня хорошенько, да и посоветовал обратиться в сыскную. Выслушав этот рассказ, я нажал кнопку и вызвал к себе чиновника Силантьева. Вот он расскажет вам все дело, Силантьев, а вы в четверг ликвидируете эту шайку мошенников. Силантьев успешно справился с этим делом. Теперь я не помню в точности, как принялся он за него но кажется, что один из его агентов постучал в кухню и, вызвав кухарку на лестницу, отвлек ее внимание. В это время Силантьев под видом купца Прохорова со своим старшим приказчиком восседал на сеансе. Трое его товарищей отмычкой открыли парадную и бесшумно прокрались в соседнюю со спиритами комнату. Силантьев, не порывая цепи, дал духам похитить его бумажник, затем подал условленный сигнал и явив мошенникам массовую материализацию в образе своих товарищей, напугал их до полусмерти, после чего и арестовал всех. Они оказались теплыми ребятами. Федор Иванович – небезызвестным клубным шулером, двое из его сообщников – ворами-рецидивистами, а два остальных – административно высланными, проживающими нелегально в Москве. При их аресте приказчик позлорадствовал и сказал, «Я-то сумел порвать цепь». Ну а вам, пожалуй, своих цепей не порвать будет.